Глава 11. Покончить с ними навсегда. 1202 год. Паршивые татары, искони, губили дедов наших и отцов. Чтобы покончить с ними навсегда, мы уничтожим каждого из них, кто перерос тележную чеку, а женщин их и маленьких детей по семьям в услужение разобрать и пребывать рабами им навек. Чингисхан Здесь имеется в виду истребление всего взрослого мужского населения татарских родов. В середине 1202 года все античингисовские силы Мергеды, Харейды, подданные Жахагамбу, Ойрады, стали консолидироваться вокруг найманского Таянхана. Им противостоял союз Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы и харейдского ханства Ванхана. И хотя Чингисхан знал о непоследовательности и двойственности, в частности в отношении Жамухи, своего союзника, он считал, что время рвать отношения с Ванханом еще не пришло. Обеспечить безопасность своего улуса было возможно, лишь покончив с татарами на востоке и с античингисовской группировкой во главе с найманами на западе. Эта настоятельная потребность, очевидно, подтолкнула Чингисхана к постановке и практическим, политическим и военным действиям по реализации своей главной стратегической цели – подчинению всех племен и народов, населявших монгольские степи, и объединению их в единое монгольское государство. Приведя к покорности тайчудские роды, Чингисхан отомстил за обиды, нанесенные ему лично. Чтобы отомстить за свое семейство, ему надо было истребить татар – убийц его предков, убийц его отца, сухая Храброго. В 1196 году армия Чингисхана соучаствовала в разгроме части татарских племен. Было разбито войско Магужин Султа, его самого Чингисхан схватил и убил, а все его табуны, стада и имущество захватил. Его Чингисхана, войско и подчиненные обогатились добычей. И хотя могущество злейших врагов, татарских племен, значительно ослабло, и их собственные набеги на Улус-Хамаг-Монгол, все монголы, были не столь частыми, татары постоянно ходили на помощь и поддержку племен, враждовавших с ним. Чингисхан сразу после разгрома Тайчуда в 1202 году решил одним махом покончить и с этой зияющей раной на теле монгольского государства. Он повелел произвести всеобщее избиение татар, дабы отомстить за все старое и обеспечить себе тыл для будущих возможных походов против племен, населявших Среднюю Монголию. Сила татарских племен, ранее насчитывавших 70 тысяч домов, к концу 12 века, особенно после их разгрома в 1196 году, их бывшим сюзереном Джордженями, которых поддержало воинство Чингисхана и Ванхана, заметно ослабло. Очевидно, и поэтому Чингисхан выступил против татар самостоятельно, без своего союзника Ван -хана. Возможно, была и другая причина, по которой он не привлек к походу на татар Харейдского хана. Чингисхан мог быть проинформирован о присоединении своего заклятого врага Жамухи к Херейдам и предвидеть их сговор против себя. В этой связи Шагдар писал, У Чингисхана было достаточно собственных сил, чтобы расправиться с татарами самостоятельно, без участия войска Ванхана. К тому же и сам Ванхан был на распутье. Нарушив клятву побратимов, он связался с врагом Чингисхана Жамухой, а его брат Жаха Гамбу и вовсе переметнулся на сторону Найманов. В походе против татар от Чингисхана требовалась полная мобилизация сил и ресурсов. К тому же и главная цель похода, в который он отправлялся, была совершенно иной. Это было первое крупное сражение на пути к созданию великого монгольского улуса. Размышляя о том, что требуется для победы в этом сражении, Чингисхан критически проанализировал предыдущие походы и бои. Только в двух из его 15 больших и малых сражений в 1197 году против журхинцев и в 1202 году против Тайчудов враг был повержен окончательно, а вражеские предводители уничтожены. Задавшись вопросом, почему его войску не удавалось добиться того же в остальных сражениях, Чингисхан очевидно осознал, что все дело в завершающей стадии любого сражения. Как говорится, конец всему делу венец. В начале сражения, когда войско Чингисхана обрушивало на врага молниеносный удар, оно добивалось блестящего успеха, но в конечной стадии боя его воины ослабляли натиск, отклонялись от направления главного удара, увлекшись легкой поживой. В результате нарушался боевой порядок, войско становилось плохо управляемым. Очевидно, к нарушению дисциплины в войске приводило постоянное пополнение его новичками, а также то, что оно становилось воистину разнородным. В одном строю в бой шли представители очень большого количества различных родов и аймаков. Чтобы нанести сокрушительное поражение врагу, требовалось значительно больше сил и энергии, чем в предыдущих боях. Новые сражения обещали быть еще более жестокими и кровопролитными. Для достижения победы требовалось новое оружие, которая бы обеспечила боевую дисциплину в завершающей фазе сражения. Этим оружием стала очередная Яса, монгольская засак, указ, закон» Чингисхана, которая впоследствии, несомненно, была включена им в первоначальный состав книги Великой Ясы. «Покуда неприятель эти с ним, никто не смеет у поживы мешкать. Повержен враг, и все его добро считается тогда добычей нашей». Тут наступает время дележа. Когда же нам случится отступать, всяк занимай положенное место, а кто его немедленно не займет, тот предал нас и будет умерщвлен. Именно это повеление Чингисхана стало одним из источников сокрушительной победы над татарами, в результате которой была обеспечена безопасность восточных рубежей его улуса и появилась возможность сосредоточить все свое внимание на западных соседях. Комментируя вторую часть этой ясы Чингисхана, монгольский ученый-правовед Ням-Осор основывается на белике Чингисхана. Самое важное в бою – стремительные действия. Учитесь у стаи птиц, как неожиданно приземлиться на землю и как также неожиданно взвиться в небо. Аналогично этому поясняет монгольский ученый, воины Чингисхана вынуждены врагом отступить, должны были незамедлительно вернуться на позиции, которые они занимали перед боем, пополнить свои ряды, привести в порядок свое вооружение, получить новые руководящие указания командиров и также стремительно, как стая птиц, взвившаяся в небо, снова наброситься на врага. С точки зрения развития регулятивной системы и правообразования в Улусе хамаг монгол все монголы, это Ясач чингисхана засвидетельствовало появление способов, регулирующих поведение человека путем указания на то, что обязательно надо делать, должно, что разрешено делать, можно, что запрещено делать, нельзя. Этот способ регулирования и характеризует право. Заметим, что во время похода против татар со стороны высокородной знати сразу же была осуществлена попытка неподчинения этой есеченгисхана. Когда усмиряли знать татарскую из родов цаган-татар, алчи-татар, тутагут-татар, алухай-татар и брали в полон народ татарский, Алтан, Хучар и Даредай приступили закон, что изрек владыка, замешкались, позарившись на поживу. «Ужель мужи мои не держат слова? Закон, реченный мною, не блюдут», — вознегодовал владыка. И отослал Чингисхан к ним Зева и Хубилая, и отобрали они у Алтана, Хучара и Доридая коней татарских и прочую поживу, что те успели захватить, и разделили среди войска. Алтан, Хучар и Доридай – знатные сородичи Чингисхана, возведшие его на ханский престол Улуса, Хамаг-Монгол, все монголы. Осуждение Чингисханом нарушителей его повеления – является еще одним свидетельством появления такого способа регулирования поведения человека, как нормы морали, которые содержат указания на то, к какому виду поведения можно отнести соответствующие поступки. Добро это или зло, честно, справедливо или постыдно, не по совести. Словом, содержат указание, что хорошо и что плохо. Таким образом, способы регулирования были прежде всего ориентированы на общесоциальные функции. Хубилай один из четырех верных псов, ближайших сподвижников Чингисхана, родом из племени Барулас. В 1206 году был назначен Чингисханом главнокомандующим войсками единого монгольского государства. Вследствие этого они, Алтан, Хучар и Даридай, обиделись на него и, изменив ему, тайно склонились на сторону Ван Хана. Впоследствии они стали частью причин, которые привели к разладу между Чингисханом и Ванханом. Факт наказания родичи Чингисхана за неисполнение его ясы свидетельствует о том, что Чингисхан был безжалостен к нарушителям его указов, кем бы они ни были. После разгрома татар и пленения татарского народа, на сходе ближайших сродников и соратников Чингисхана держали они совет, как быть с сполоненными татарами. Чингисхан Его сродники и соратники приняли решение покончить с ними навсегда. Он, Чингисхан, повелел произвести всеобщее избиение татар и ни одного не оставлять в живых до того предела, который определен законом «Ясак», то есть истребить всех татар, кто выше чеки колеса. Чтобы женщин и малых детей также перебить, а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить, потому что они, татары, — являются основой мятежа и восстаний и истребили много близких чингисхану племен и родов. Это повеление чингисхана явилось для монголов XIII века естественным закономерным актом возмездия в отношении искаи губившего их дедов и отцов народа. Когда сродники расходились со схода, их черрен приступил к балгудею и спросил его: О чем уговорились сродники твои? и молвил ему в ответ Белгудей, «Всех вас, татар, кто выше чеки колеса, мы порешили истребить». Татарский Нойон Ихчарен – отец двух сестер, Есухен и Ясуй, которых Чингисхан взял себе в жены. По свидетельству Рашид ад Дина, в начале державы Чингисхана у монгольских и немонгольских племен вошло в традицию брать у татар себе и для своего рода девушек, а им давали своих. Чингисхан также взял от них девушек, ибо из числа его жен Есухен и Ясуй были татарки. Белгудей, сын второй жены Есухей Батора, сводный брат Чингисхана. Услышав эти слова Белгудея, их Чарен бросил клич, и собрались мужи татарские заедино и встали стеной неприступной. И много полегло ратников наших, когда штурмовали ряды татарские. на силу одолев их, Чингисхан приказал рубить им головы, примеряя к чеке колесной. Тут татары повыхватывали припрятанные в рукавах ножи, желая умереть, главою возлежа на вражьем теле. И снова много наших полегло. И порубили, наконец, головы татарам, всем, кто выше чеки колесной. И изрек тогда Чингисхан закон. «Все то, о чем договорились мы на сходе, Брат Белгудей миг разгласил врагу. И вот какой нам нанесен урон. Отныне, да не будет Белгудей на сход допущен. Покуда держим мы совет, пусть он порядок наблюдает за дверьми, споры и тяжбы разбирает. И лишь когда, испив вина, закончим мы совет, ему и Доридаю войти к нам в ставку будет можно. Доридаи. Родной дядя по отцу Чингисхана также попавший в его немилость. Как явствует из еще одного изреченного Чингисханом закона, Белгудей из-за своего длинного языка был отстранен от участия в оперативных хуралтаях ближайших соратников Чингисхана, зато теперь на него персонально были возложены судейские функции, споры и тяжбы разбирать. Если раньше, как мы помним, Чингисхан лично участвовал в суде над Журхинской знатью, то назначение Белгудая судьей очевидно означало, что в растущем и укрепляющемся улусе Хамаг-Монгол все монголы начался процесс формирования различных ветвей власти, в том числе судебной. Если санкции, которые были применены и к сводному брату Белгудею, разгласившему врагу принятое вставке решения, и к нарушившим ранее указ Чингисхана о порядке дележа добычи представителям высокородной знати, Современные исследователи однозначно признают достаточно мягкими, что свидетельствовало о дифференциации наказаний, вообще характерной для систем санкций раннеклассовых обществ, то факт истребления татар Чингисханом трактуется ими по-разному. Так, российский ученый Евгений Кычанов считает, что кровавое избиение татар, хотя и было в духе той среды и тех лет, не могло не напугать своей жестокостью современников, Сбывалось мрачное пророчество Чингисова рождения с куском запекшейся крови в руке. Иного мнения по этому вопросу придерживается монгольский исследователь Бор, который не склонен объяснять факт почти поголовного истребления мужской части татарского народа природной, дикой жестокостью Чингисхана, но считает, что татары на протяжении почти ста лет являлись приспешниками чужеземцев, источником раскола и разрозненности монгольских племен. И у Темужина не было иного способа одним махом разрешить ситуацию, угрожавшую самостоятельности монгольского государства, нежели применить репрессивные меры.